Глава седьмая. Факторы слабости власти Российской Федерации при угрозе Оранжевой Революции. Первое. Главным фактором слабости власти в Оранжевой Революции является то, что противоречия между властью и обществом более глубокие и остры, чем между нею и свергающими ее силами. Нынешней власти Российской Федерации, друг Джордж и друг Герхард, ближе по духу и по интересам, чем большинство населения Российской Федерации, которое отвергает реформу. Поэтому, когда надо принимать необратимые решения о борьбе с оранжевыми революционерами, власть мучает сомнения. А не слишком ли сильно мы сопротивляемся? Не слишком ли мы обидим друга Джорджа? Некоторые политологи считают важным условием победы будущей оранжевой революции в Российской Федерации более чем дружеские отношения руководства страны с лидерами США. Это условие лишь на первый взгляд кажется парадоксальным. Даже для граждан, далеких от политики, не являлась большим секретом проамериканская и фактически антироссийская политика прежнего президента Грузии Эдуарда Шварднадзе. Ни Украину, ни Киргизию руководство США также не отнесло к так называемой «оси зла», а президенты Оскар Акаев и Леонид Кучма не были замечены в антиамериканской деятельности. Каковы же в этом контексте отношения президента России Владимира Путина и президента США Джорджа Буша? По мнению большинства экспертов, отношения президентов двух стран находятся на высоком уровне взаимного доверия, что позволяет считать ситуацию в России по данному признаку предреволюционной. Маслов. Рудник, «Бархатная революция как неизбежность» Независимая газета 13.05.2005 Действительно, прямые доверительные отношения резко облегчают возможность сговора правителей и согласования порядка передачи власти для приличия, прикрытая «Оранжевым спектаклем». Власть, которая действительно сопротивляется «Оранжевой революции», Заведомо может ее подавить. Так что для свержения такой власти требуются совсем иные технологии. Это прекрасно, знают и западные эксперты. Один из них, Денбер, пишет. Президентские выборы в Азербайджане в 2003 году вызвали политическое насилие, в результате которого были арестованы многие лидеры оппозиции. Публичные демонстрации протеста в Азербайджане стали практически невозможными. В Казахстане на парламентских выборах всего один член оппозиционной партии получил место в Нижней Палате. На парламентских выборах в Беларуси не был избран ни один кандидат, от оппозиционной партии. Прочность постсоветского режима против оранжевой угрозы проверил Узбекистан. 28 декабря 2004 года здесь прошли выборы в парламент. Победа проправительственной партии была предрешена, потому что кандидатов от оппозиции не было. Р. Денбер. «Рэйчел Денбер. Постсоветская демократия, кроме Украины. Повсюду картина мрачная». «The International Herald Tribune» 28.12.2004. www.inasmi.ru. Второе. Перестройка подорвала рациональное сознание и породила новые признаки и идолов, которых эксплуатировал Ельцин. Россияне, привыкшие жить в состоянии катастрофы, отнеслись к нему добрее, чем к Горбачеву. Путин в первые годы своего президентства породил в массовом сознании надежды на то, что власть вернется к здравому смыслу и заговорит на понятном народу языке. Сейчас эти надежды быстро тают. Язык, на котором власть излагает замысел последних реформ, пенсионные ЖКХ, административные образования и других, воспринимается как лживый, злонамеренный и даже глумливый. При проведении таких непопулярных реформ приводятся доводы странные, со здравым смыслом не вяжущиеся, но никаких вопросов Посторонние задать не могут, а политики из числа посвященных молчат с многозначительным видом, как будто обладают тайным знанием. Нормальные, понятные для всех речи вообще исключены из обихода. Коммуникации между верховной властью и населением подорваны настолько, что положение следует считать катастрофическим. В случае большой операции информационно-психологической войны против Российской Федерации бригада Путина в ее нынешнем состоянии не сможет объясниться с обществом и обратиться к нему за поддержкой с разумными доводами. Никитаев пишет. Практически всегда народные волнения начинаются с того, что население перестает слушать представителей власти. Коммуникативный разрыв между инстанцией власти и населением происходит, конечно, не вдруг, и, как правило, в этом виновата сама власть. Так или иначе, но наступает такой момент, когда население отказывается понимать и перестает слушать власти придержащие, а те уже не могут заставить слушать и слушаться. Коммуникативный переворот есть первый признак или провозвестник переворота социального. Так начинались все революции. Никитаев, кабинет и площадь, политический журнал, 2005, номер 5. Коммуникативный разрыв власти с населением вызван объективной причиной принципиальной невозможностью для власти рационально говорить на языке земных понятий. Это имеет место, когда стратегическая линия власти реально противоречит фундаментальным интересам народа, даже если силы, готовящие свержение данной власти, являются еще более антинародными. В конце 80-х годов в СССР Стратегическая линия верхушки КПСС вошла в противоречие с интересами страны и народа. Власть не смогла вести с обществом откровенный разговор и делать свою программу предметом честных дебатов. Она стала манипулировать сознанием и говорить на языке ложных понятий, общечеловеческие ценности, возвращение в лоно цивилизации и прочее. Когда Клика Ельцина стала готовить перехват власти, этот переворот был не в интересах подавляющего большинства населения. Однако Клика Горбачева уже не могла обратиться за поддержкой к обществу, поскольку в свете тех понятий, которыми власть излагала свою программу, различия между Горбачевым и Ельциным не были видны. Важнее для людей был тот факт, что Горбачев вызывал отвращение, а Ельцин шел его свергать. Такой же ситуация была у Шеварнадзе в Грузии и у Кучмы на Украине. Напротив, Лукашенко имеет возможность говорить с обществом на понятном и разумном языке. Люди понимают суть выбора, перед которым они стоят. Понимают свои интересы, и за Лукашенко голосует даже большинство оппозиционно настроенной интеллигенции. Его свержение методами оранжевой революции невозможно.